Глава 14 Люблю запах женной плоти теней поутру. Он очень бодрит и напоминает, что совсем скоро у нас появится шанс избавиться от внезапных трещин по всему миру. Быстро переодевшись в спортивный костюм, я отправился добивать ублюдков. Все же на кону стоит спасение мира, и грязным быть на столь важной миссии настоящему дворянину не пристало. Однако, сколько бы плюсов ни нес в себе мой следующий шаг, все равно останутся люди, у которых есть своя выгода от существующего порядка мира. Старого мира. И входить в новый они далеко не всегда согласны. К примеру, министр обороны Великобритании Микаэль Джонстон <кхм> через «Т» решил связаться со мной лично. Причем в самый неподходящий момент. Ваша светлость. Суетливо начал он на идеальном русском. Расскажите поподробнее про сферу. Это же генератор трещин, я правильно понимаю? Прежде чем отвечать на ваши вопросы, мистер Джонсон... Джонстон, через «Т»... Простите, это квот. Прежде чем отвечать на ваши вопросы, мистер Джонстон... Я должен понимать, откуда вы знаете про ситуацию, и, что важнее, откуда у вас мой личный номер телефона. Вы продаете в нашу страну огромное количество самокатов. Грех не узнать номер поставщика, к тому же вы сами его несколько раз засветили. А как известно, что хоть раз появилось в сети, остается там навсегда. Вынужден с вами не согласиться, но сейчас это уже не имеет значения. Расскажите, откуда вы знаете о ситуации в Перми? «Я смотрю новости, а вас уже говорят по всему миру». «С чего бы? Кому есть дело до маленького провинциального миллионника? Несколько трещин практически в центре города, опасность нового уровня. Люди должны знать, к чему готовиться». «Вот как? Ладно, допустим, вы меня убедили», — ответил я, перебравшись через металлическое ограждение тротуара. «Но почему вы интересуетесь? И, что важнее, почему звоните именно мне?» Вы — пермский губернский, который первым среагировал на инцидент. К кому же мне еще обращаться, если не к знаменитому русскому аристократу, с которым моя страна имеет честь сотрудничать? Как удобно все складывается, но, допустим, мистер Джонстон слишком много раз сделал акцент на моем титуле и нашем сотрудничестве, значит, втирается в доверие. Хочет вычленить из меня информацию, только вот не совсем понятно для чего. «И что же вы хотите?» «Поговорить», — многозначительно ответил министр. «Если разговор долгий, я подошел к черному микроавтобусу и ударил кулаком по боковой двери, то сейчас не самый подходящий момент». «Нет-нет, я все понимаю, вы у нас человек занятой, к тому же я видел по телевизору, как вы лихо разбирались с этими монстрами». «Каким образом?» «Дроны журналистов, господин Осокин, они повсюду, даже там, где кажется, что их совсем нет». «Журналистов, значит. А вот это уже смешно. Нет, я верю, что новость могли показать по всему миру. С современными технологиями это вполне реально. И кадры от очевидцев, которые просто обожают снимать все на телефоны, тоже могли присутствовать. Но чтобы дроны, да еще и у журналистов, забавный этот мистер Джонстон, который через «Т». «Все верно, журналистов». Допустим, я жестом указал парням из ИСБ на небольшое строящееся здание. Но мне до сих пор не ясна цель вашего звонка. Моя задача, как вы уже наверняка успели догадаться, оборона страны. И мне хотелось бы знать, какие последствия нас ждут, если столь мощное оружие попадет не в те руки. Речь идет не только о национальной безопасности. Сейчас мы говорим о безопасности всего мира. О, за это можете не волноваться, я совсем справлюсь. Я не могу не волноваться, не имею морального права перед своими людьми. Давайте, чтобы между нами не было недопонимания, отвечу следующим образом, ладно? Я сделаю так, что трещины больше вас никогда не побеспокоят. Скажу больше, они навсегда прекратятся. Надеюсь, вас это успокоило. «Ваша светлость!» — голос мистера через «Т» изменился. Я прекрасно понимаю, что ваш телефон защищен от любых шпионских приспособлений. Ваш верный союзник постарался на славу. Потому перейду к делу. Здорово, я рад. Понимаете ли вы, господин Асокин, сколько ресурсов ежегодно выделяется для борьбы с трещинами и тенями в Российской империи, Соединенных Штатах, Великобритании, Китае и других странах? Судя по технологиям, которые используют оперативники, сумма приличная. А теперь давайте подумаем, сколько людей сражается с трещинами каждый год. Много. Именно это я понимаю, мистер Джонстон. Но я не очень понимаю, к чему вы клоните. Вы утверждаете, что решите вопрос с трещинами. Задумывались ли вы о последствиях? Сколько государственных институтов будет упразднено? Сколько техники отправится в резерв? Сколько людей в итоге останется без работы? Так, стоп, кажется, до меня дошло, мистер Джонстон. Строго ответил я. Ваша забота о людях трогает меня до глубины души, но сейчас нам нужно понимать, каждая трещина — это потенциальный риск. Подумайте о своих близких. Всего одна ошибка оперативников местной службы может привести к тотальной катастрофе и смерти невинного человека. И, возможно, вашего близкого человека. Сегодня, если вы мне не врете про новости, весь мир узнал о том, что террористы настроены очень серьезно и что они смогли контролировать силу, которая вам и не снилась. Скажите мне, мистер Джонстон, готовы ли вы ради своего куска вкусного пирога с программой ликвидации рисковать человеческими жизнями? С чего вы взяли? Да при чем тут кусок? Это серьезное обвинение? Не дурите мне голову, мистер Джонстон. Вы позвонили именно мне, потому что знали, я обязательно найду сферу. А еще вы видите во мне торгаша, который за лишний фунт стерлингов готов продать что угодно, в том числе и свою империю. Мне лестно, что вы обратились ко мне как к взрослому человеку. Я бы даже сказал практически равному себе, это здорово, что вы осознаете всю опасность и ответственность. Но я предлагаю поступить следующим образом. Вы сейчас берете, засовываете свои английские манеры себе в задницу, кладете трубку и навсегда забываете мой номер. А также я, в качестве небольшого исключения за то, что ваша страна приносит мне хоть и небольшой, но все-таки доход, забуду об этом звонке навсегда, чего и вам рекомендую. Сильно сомневаюсь, что вы долго протянете без русского газа. А император у нас в этом плане очень строгий, и вы это знаете. Я вас понял. Голос мистера через Т дрогнул. Ну да, министр обороны вряд ли будет ждать, что какая-то малявка закрутит ему яйца в узел. Прошу простить за беспокойство. Хорошего дня и удачи в решении вопросов мировой безопасности. Благодарю. Я специально дождался, когда мистер Черисте. Завершит вызов. Для меня сейчас это было принципиально. Я хотел, чтобы он признал свою слабость, ибо кто знает, какая рыбка тебе попадется завтра. Некоторые разговаривать не станут, просто сожрут с потрохами. — Четверо, как и предполагалось, — ответил молодой оперативник. Капитан Шелест. — Хорошо, заходим тихо. Устраняем и забираем сферу. Все понятно? — Так точно, — хором ответили оперативники и СБ. Вытащив пистолет и активировав магический щит, я приоткрыл дверь и зашел в здание. Все здесь провоняло ремонтом, а прохладный ветерок шуршал защитной пленкой на строительных лесах. Видимо, штаб возводили быстро, даже камеры не везде разместили. Идиоты. Пробравшись в основной зал, я наконец-то увидел голову. Огромная черная сфера, от которой медленно исходили пульсирующие волны темной материи. «Не выйдет светлость!» — сухо произнес пес, полностью обмотанный взрывчаткой. Люцифер дал четкие указания на нас в совокупности 120 двадцать килограмм пластида. Плюс вон там шесть баллонов с промышленным водородом. Пыхнет знатно! «Ага», — я подошел ближе. «Прежде чем мы все взлетим на воздух, могу я задать один вопрос?» «Да!» кивнул террорист. «Почему нет? Перед смертью, как говорится, не надышишься». «Зачем вам умирать? Во имя идеи, конечно же. Ты вытирал об нас ноги почти два месяца, убивал наших братьев, моих друзей, и раз уж так вышло, что Ворон и Люцифер богами не стали, то хотя бы тебя к настоящему отправим. Так сказать, организуем встречу. Там ничего нет». Со вздохом сказал я и, жестом отправив оперативников и СБ обратно, придвинул грязный табурет к обмотанному взрывчаткой псу. Темнота, полное безмолвие, бесчувствие, небытие, если говорить более понятным словом. Тебе откуда знать? Я уже был мертв. Или ты забыл? Ну, кома не считается. Тебе откуда знать? Ах! Пес улыбнулся, подловил, но проблема в том, что мне уже терять нечего. Я устал, светлость, устал, что мной и моими кентами вечно подтирают жопу. Так может, стоит подумать о смене вектора жизненного пути, предложил я. Каждый сам выбирает, как ему жить. Сидеть в тюрьме двадцать четыре года меня не прельщает. Вот прям совсем никак, да и пацанов тоже. «Правда, пацаны!» — террорист повернулся к ребятам, которые явно попали сюда не по своей воле. Последняя тройка игроков была связана по рукам и ногам. На них тоже висели жилеты со взрывчаткой. А на губах каждого красовался строительный скотч. «Что-то мне подсказывает, что пацаны тебя не сильно поддерживают». «Еще бы! Это операторы!» Люцифер подрезал их в одном жутком мудреном НИИ. «Я даже название выговорить не смогу!» В общем, благодаря им в городе началась суета, а детонатор у меня. Одно нажатие кнопки, и потолок с грохотом обсыпался, и кисть с пультом от бомбы отлетела к стене. Пес неистово закричал, глядя на кровоточащий обрубок руки. «Да тише ты!» — недовольно отозвалась голубика. «Да свадьба заживет!» а затем резким движением свернула террористу шею. «Чего так долго?» — проворчал я и направился к бедным ученым. Мне тут опять пришлось ему зубы заговаривать. «Стены обработаны свинцом и цинком, я через них хреново слышу», — пояснила Агни, отряхивая руку от крови. «Ну и что тут у нас? Великая и ужасная сфера?» «Ага, сейчас закончим с операторами и доставим ее на арес. Пора завязывать с этим дерьмом», — холодно ответил я и, присев на одно колено, медленно отлепил скотч с первого ученого. «Ну и что тут происходит?» «Беда, Федор Александрович!» Дрожащими от страха губами вымолвил он и взглядом указал на запустившийся таймер на своем жилете. «Пять минут?» «Что-то больно много для драматической сцены». «Агни, быстро дуй КСБ! Пускай немедленно вызовут саперов!» «Есть!» — кивнула Голубика и тут же вылетела из здания через дыру в потолке. «Ну, а вы...» — я оглядел сотрясающихся от ужаса ученых. «Не дергайтесь. Дышите спокойно. Я постараюсь вас спасти. Да и страхом делу не поможешь. Мы либо все умрем, либо спасемся. Третьего не дано». Только вот что-то моя проникновенная речь почему-то не тронула деятелей науки. «Ваша светлость, скидывайте нас в реку, пока есть возможность». Давясь слезами и соплями, пробормотал первый ученый. «Сфера — продукт деятельности высокоразвитой цивилизации. Она не из нашего мира. Это концентрат невероятной энергии, способной не только открывать разломы между мирами, но и в теории создавать временные тоннели». «То есть путешествия во времени?» «Да, как бы это антинаучно не звучало, мы проработали со сферой всего несколько часов, но уже поняли, что это очень опасная штука, от которой надо избавиться. И чем быстрее, тем лучше. Отправить ее в космос на ракете, и пускай бороздит бескрайние просторы, лишь бы подальше от нашего мира». «Не кипишуй, совсем разберемся», — ответил я, чувствуя, как в кармане завибрировал мобильник. «Слушаю». — Ваша светлость! — раздался взволнованный голос Оборина. Сапер будет через семь минут. Мы с ребятами сейчас зайдем. Будем разминировать. — Вы остаетесь на месте. Отправьте Голубику за сапером. Пускай принесет его ко мне. — Вы уверены? — Капитан, не теряйте время. Живее! — Хорошо. Внимательно осмотрев само устройство, я понял, что схема в целом несложная, но мне не хватало знаний. Ультиматы не пользуются настолько примитивным оружием. «Ваша светлость!» — вновь начал ученый с грустью, глядя на меня. «Давайте не будем рисковать. Зачем оно нам? Вдруг взрыв спровоцирует неконтролируемую реакцию?» «Нас под дулом пистолета заставили пойти против города». Но больше я этого допускать не хочу. Мы не убийцы, мы просто хотели познать тайну нашей Вселенной, только и всего. И — Еще познаете, главное, не волнуйтесь. — А мы уже здесь? — голубика занесла человека в саперной броне и чемоданчиком в руке. — Простите, — бедолага откинул защитный шлем и... В общем, нашего специалиста вывернула наизнанку. — Очень виноват, но я сапер, а не космонавт. «Понимаю. Вы проходите. Времени у нас в обрез». Я указал на наших заминированных ученых. «Ага, сейчас». Сапер вытащил из чемоданчика генератор помех и поставил на пол. Затем вооружился инженерной отверткой и подошел к первому светилу науки. «Да, такого кустаря я давно не видел. Секунду». «Вы справитесь?» — взволнованно спросила Голубика. — Агни, не мешай, пожалуйста, — приказал я. — Сходи пока, баллоны на улицу вынеси. — Хорошо. — Да, она и не мешает. Люди, которые находятся в непосредственной близости к мощной взрывчатке, часто задают вопросы. Сапер принялся колдовать отверткой. — Справиться-то тут может каждый. Это не проблема. Просто вот такие кустарные сборки, как правило, очень нестабильные. Одно неправильное движение, и мы все взлетим на воздух. «Вот как?» — Голубика с важным видом закачала головой. «Родная, баллоны!» «Да-да-да!» — да, фыркнула супергероиня и потащила водород к выходу. «Есть!» — выдохнул сапер, а затем аккуратно снял пояс смертника с ученого. «Не ждите, бегите на улицу!» «Но я же, если что-то пойдет не так!» Проникновенно ответил сапер, «то хотя бы эти несколько секунд я потратил не напрасно. Спасайтесь!» «Хорошо!» — ученый еще раз взглянул на своих заминированных коллег. Те одновременно кивнули, позволяя первому уйти. Уверен, они уже поняли, сколько стоит человеческая жизнь. «Следующий!» — сапер сел напротив второго. «Тяп-ляп! Вот просто тяп -ляп. Ощущение, как будто все делали в попыхах. «Так и есть», — ответил второй ученый. «Псы апокалипсиса верили, что Люцифер станет новым богом на Земле, но когда прошла информация, что их лидер мертв, все покатилось в тар Оно и не мудрено. Люцифер? Бог? Эти фанатики реально на что-то рассчитывали?» Сапер аккуратно открутил пластиковую крышечку и отвел в сторону обманку. «Вы даже не представляете», — усмехнулся я. Честно говоря, и не хочется. Фух, готово. Сапер снял второй жилет и аккуратно сложил на пол. Ваша светлость, не могли бы вы попросить свою помощницу слетать за контейнерами для транспортировки взрывчатки? На пол подобные вещи складывать так-то нельзя. Не вопрос. Я проводил второго ученого и вышел на улицу. Голубика расставляла баллоны словно кегли в боулинге. Агни, сапер очень просит, чтобы ты слетала за контейнерами для взрывчатки к их машине. «Есть!» — Голубика поднялась в воздух, а затем пулей устремилась в сторону города. «Будем надеяться, что все пройдет без эксцессов». Зайдя обратно, я заметил легкую озадаченность на лице у сапера. «Что-то случилось?» эм, Я только сейчас понял, что это не пластит. Правда? А что же это?» «Вот чего не знаю, того не знаю. Без экспертизы определить на глаз сложно даже мне». Оно похоже на пластиковую взрывчатку, но как будто что-то другое. А что именно, понять не могу. Неужели за годы службы вы не насмотрелись на разное? Насмотрелся. Фух. Сапер выдохнул, а затем аккуратно снял последний пояс. Но ох уж эти ультраагрессивно настроенные кулибины. В своих подвальных лабораториях чего только не насоздают. Спасибо, спасибо вам большое. Едва не плача выдохнул третий ученый и скрылся за защитной пленкой над выходом. Что будете делать дальше? Ну, сапер отнес самый маленький пояс подальше от остальных. Сперва дождемся транспортировочные контейнеры, затем увезем на специальный полигон. А там уже устроим контролируемый взрыв. Но перед этим особый дрон возьмет образец взрывчатки. Уж очень интересно, что они наворотили на этот раз. Я тут. Агни занесла внутрь темный металлический цилиндр. «Это же оно? Верно?» «Верно!» — кивнул сапер. «Надеюсь, там есть еще три?» «Конечно, просто я не пролезла в проход». «Секунду!» — голубика улетела обратно на улицу. «Так, у нас тут один пояс на сорок килограмм. Его закроем первым». Сапер поднял самый массивный пояс, а затем упаковал в цилиндр. «Два по тридцать. Их следующими». И на 20 килограмм самый безопасный упакуем последним. Хорошо, я с интересом наблюдал за происходящим. Стыдно признавать, но это впервые, когда мне довелось столкнуться с работой настоящего сапера. После того, как два пояса по 30 килограмм были запечатаны, наш специалист не без волнения подошел к последнему, который лежал в сторонке. Почему вы так переживаете? Потому что этот пояс был собран хреновее всех, совсем на скорую руку. Вся взрывчатка торчит. А еще меня очень смущает вот эта черная коробочка. Радиоуправляемый детонатор?» Голубика с радостным пением занесла последний транспортировочный контейнер. «Нет, его я отключил. Да и к тому же работает генератор помех. Но сколько бы я взрывчатки не разминировал, такое вижу впервые. Как будто мини-компьютер». Или что-то типа того. Отдам парням на изучение. Уж больно много здесь всего интерес. Сапер резко поднялся на ноги. Твою мать! Что там? Бежим! — гаркнул специалист, и только сейчас я услышал пронзительный писк. Голубика успела сориентироваться, и, подхватив нас с сапером, резко полетела в сторону выхода. Мощный взрыв обдал мое лицо жаром, а ударная волна прошлась по внутренним органам и костям. Неприятно, но жить буду. Самое противное нас едва не завалило кирпичами. «Да что за дерьмо!» — выругалась Голубика и, похлопав меня по щекам, схватила за воротник. «Вы как?» «Нормально!» — я перевернул сапёра. Бедолага явно был контужен. К нам уже вовсю бежали оперативники и СБ, и полицейские. Почему медиков до сих пор не вызвонили? Что за отвратительная работа? Подняв сапера, мы с Агни дотащили его до своих. «Обернись!» — прозвучал жуткий голос из сферы. Вот только этого мне сейчас и не хватало. Жуткий темный шар прекратил пульсировать, но зато начал светиться ярко-фиолетовым пламенем. Энергетическое щупальце медленно вылезло из идеально гладкой поверхности и быстро схватило меня за ногу. Как бы я ни старался отбиться, чертов тентакль затаскивал меня к себе. «Господин!» — воскликнула Голубика и, схватив меня за руку, начала тянуть на себя. В позвоночнике что-то хрустнуло. «Нет, эти двое точно разорвут мое бедное тело. Хватит, отпусти!» — приказал я. «Нет, я не оставлю вас!» — Агни держала меня за руку. «Отец бросил меня, мама бросила меня, папа бросил меня. Я не позволю, чтобы и вы тоже бросили меня!» Но щупальце и не думало сдаваться. Долбанув меня об пол, оно потянуло с удвоенной силой. Однако и голубика тоже была тем еще упертым бараном. В итоге нас двоих засосало во мрак, такой же холодный и мерзкий, прямо как в момент моей смерти. Только на этот раз все прошло гораздо быстрее. Яркая вспышка больно ударила по глазам, и мы с Агни оказались на холодном потрескавшемся полу. Какой знакомый материал и этот запах, словно сотня тысяч страдающих душ, одновременно сгорело в адском пламени. Подняв глаза, я с ужасом обнаружил огромный трон, на котором сидел увядший старик с золотым протезом вместо руки. «Твою ж мать! И я рад видеть тебя, сын мой!» Устало улыбнулся Мегарт, а затем с большим трудом поднялся со своего трона. «О, ты привел сюда гостью!» дочь настоящего титана. Таких нынче днем с огнем не сыскать. Почту за честь. Не смей трогать ее, — холодно отозвался я и загородил собой ничего не понимающую огни. Увы, но твое слово здесь все еще ничего не значит, — тихо ответил Всебог и щелкнул пальцами. Со всех сторон на огромную арену начали выходить мои братья, вооруженные энергетическими копьями, ряженные в официальные золотые доспехи. «Ну, конечно», — вздохнул я, — «мне не стоило в тебе сомневаться». «Прошу простить и отнестись с пониманием, Глейтрон. Я же говорил тебе, что ты умрешь по-другому. В своем доме, рядом со своим родным отцом» в окружении любимых братьев. Ну и уроджаты! Такова жизнь, Глейтрон. Все Бог обратился к моим братьям, сыновья забытого и опороченного Бога войны, стереть в порошок. А от его подружки оставьте хотя бы руку гены настоящего титана, да в нашу эпоху чудо-чудное. «Я зачту это за твой посмертный подарок, Глейтрон». Несколько сотен ультиматов неспешно пошли в атаку.